Мать Олега, единственная из всех, зажмурилась, потому что с убийственной ясностью представила себе, как тело её сына падает из корзины и летит, растопырив руки к земле. А для Олега всё прошло очень быстро. В одно мгновение он упал внутрь корзины, и на него, как душный зверь, навалился мешок с песком, и в следующий мгновение он понял, что летит. что ничего под ним нет, что земля где-то очень далеко, потому что корзина раскачивалась свободно и легко и сквозь щели в прутьях, он видел свет. Он очень осторожно, охваченный страхом высоты, поднялся на четвереньки, ощущая в то же время, что корзина раскачивается всё меньше, и шар всё увереннее тянет её вверх. И пока Олег поднимался на ноги, К нему возвращались ощущения, словно органы чувств по очереди включались, сообщая ему, что происходит вокруг. Шипела горелка, гоняя внутрь шара горячий воздух. Скрипели верёвки, елозили по обочине, поскрипывали ветки корзины, по которым он ступал, и снизу доносился тонкий детский плач. Наконец Олег смог подняться. Он крепко взялся за край корзины и уже был готов выпрямиться, но к счастью не успел, потому что корзину резко дёрнуло, так что Олего чуть не выкинуло вверх. И он не сразу догадался, что выправился весь канат, которым корзина была привязана к якорю. Движение шара вверх прекратилось, хотя он продолжал попытки вырваться, и от этого корзина вздрагивала и пошатывалась. Внизу всем казалось, что прошло очень много времени. Почти минуту все смотрели наверх и молчали. Шар поднялся метров на 100, дальше его не пускал канат и начал медленно двигаться к лесу, словно стараясь обмануть канат, который цепко держал его. Олега всё не было видно, но по крайней мере он оставался в корзине. Сергеев, опомнившись а раньше других, уже хотел было крикнуть Вайткусу и Дику, чтобы они помогли ему тянуть шар вниз, потом понял, что сначала надо закрыть горелку, а то подъёмная сила шара слишком велика, и его не пересилить. И тут закричала Ирина. Сынок, кричала она: "Нарушаете молчаливую торжественность полёта. Сынок, ты цел. Олежка!" Олег услышал этот крик, и ему стало стыдно, что мать зовёт его как маленького, но потом мелькнула мысль, что и у Наполеона, наверное, была мама. И он, высунувшись из корзины и крепко цепляясь за верёвки, крикнул вниз: "Всё в порядке!" Совсем маленький тёмный силуэт Олега, голова и плечи был виден всем на земле, и все стали кричать. Дети запрыгали, а Ирина зарыдала во весь голос. Шар медленно двигался над головами. Это был самый настоящий воздушный корабль, который может полететь в небо. Старый помукваеткусу, который так и просидел тут минуту на земле, подняться и сказал ему: а потом они изобрели воздухоплавание. Вайткус улыбнулся. Уменьши пламя в горелке, крикнул Сергеев. Уменьши подъёмную силу! Ты меня слышишь? Отлично слышу, откликнулся Олег, и его голова пропала. Олег обернулся к горелке, осторожно уменьшил пламя, но не сильно. Теперь, когда всё обошлось, ему совсем не хотелось спускаться. Он ещё раз поглядел вниз и помахал рукой: "Всё в порядке". И увидел посёлок сверху. Сразу весь улицу, грязную речку, вдоль которой тянулись такие жалкие сверху хижины, кривые крыши сараев и мастерской, покосившиеся и изгорелые. маленькую россыпь человечков их пришлось угадывать потому что некоторые стояли прямо под шаром кто-то махал руками дети прыгали изображая дикий танец алек увидел что на пороге своей хижины сидит крестина может не захотела прийти к шару а может они и забыли в суматохе а вон там задрала зелёную морду коза Она ещё не видела летающих слонов. Взгляд Олега скользнул дальше, за ограду. У них широкая полоса луга, а потом начинается лес. Никогда он ещё не видел его сверху, сплетение белёсых голых ветвей, кое-где бурые и зелёные пятна лишайников и иван, и это месиво тянется до болота. Сверху Болото такое обширное, кажется совсем небольшим. И за ним начинается кустарник, дальше снова лес, без перерывы и просвета, скрывающийся в туманной дымке. Олег осторожно перешёл на другую сторону корзины. Теперь ему было видно начало пути, который они прошли к горам, к полюсу. Снова лес. За ним пустоши и красные скалы, поднимающиеся из леса. Ещё два шага вправо тоже лес. Только он прерывается там участки степи, куда они ходят охотиться на оленей, и тёмная стена большого дальнего леса, куда редко добираются охотники и собиратели. Там нет дичи, и во влажной полутьме таятся хищные цветы и лианы. Подул ветер, стараясь унести шар корзина задрожала олег понимал что ему нужно ещё уменьшить огонёк горелки люди внизу ждут когда он спустится но он не мог оторваться от простора открывшегося перед ним он перестал быть муравьём ползающим среди ветвей он взлетел над миром как птица И совсем иные масштабы этого мира наполнили Олега свободным и щекотным чувством могущества и уверенности в себе и в тех маленьких человечках, что тут его внизу. Это чувство было чем-то сродни тому, что посетило его, когда он впервые увидел за перевалом в горной долине на снегу громадную чечевицу космического корабля. Но тот корабль был лишь памятью о могуществе людей. Этот же полёт был сотворён им самим. И Олег понял, что более всего он хочет обрезать этот канат и подняться высоко к самым облакам, чтобы увидеть дальше и полететь над этими лесами, не таясь в них и не опасаясь никого. Олег подумал, что брать я Монгольфье не могли сравниться с ним. Они поднимались над своим родным городом, где никто не грозил им смертью. Им надо было победить только воздух, а Легу надо было победить всю эту планету, которая хотела их убить. Высота была не велика, вряд ли здесь было намного холоднее, чем на земле, но Олегу стало зябко. Наверное, переволновался. И когда он закрывал горелку, пальцы у него дрожали. Шар постепенно терял силу и желание учаться к облакам. Внизу Сергеев и Дик начали тянуть за канат, чтобы помочь шару плавно спуститься. Мир вокруг начал уменьшаться, горизонт приближался. В начале лета Подготовка к походу на корабль несколько замедлилась. Два главных участника этого дела, Олег и Сергеев, часто отвлекались на другие дела. Олег всё продолжал возиться с шаром, что-то изобретал в нём, мастерил, почти каждый день поднимался вверх, чаще вдвоём с кем-нибудь. У Сергеева была другая забота. Линда Хинт переехала всё-таки к нему. Свадьбы никакой не было, и праздника, в общем, тоже, если не считать, что взрослые собрались к ним в дом, посидели, поминули Томаса и покойную жену Сергеева, выпили чаю, пожелали Линде с Сергеевым вернуться благополучно на землю и разошлись.